11 часов 15 минут. Двенадцатый участок перед лифтом». «Мы никогда его не найдем», — шепнула Кейт, стоявшему рядом с ней в ожидании лифта Каслу. За их спинами Райан старательно добавлял на доску новую информацию, а Эспозито сидел за своим столом, злобно симулируя работу с документами. «Не найдем, потому что к этому времени он мог сбежать куда угодно». «О неверующая!» Глаза Касла заблестели. Губы сами растягивались в знакомую улыбку. «Предлагаю ставку!» Касл не шептал, но тембр голоса был все еще низкий и теплый, заставляющий ее мечтать о том, чтобы остаться с ним наедине. Сегодня его постоянное присутствие и недостаток работы играли с ней плохую шутку, и ее самоконтроль постоянно исчезал. Она не была уверена, сколько еще протянет. «Я ставлю на то, что мы найдем Харька до пяти вечера!» «Или я приглашаю тебя на ужин». Мягко закончил Касл. Он нервно кусал губы, чтобы сдержать улыбку, будто говорил самую веселую вещь на свете и только поджидал ее ответную шутку. И обычно она так бы и сделала, но сегодня... Она повернулась к нему и, даже не успев подумать, что она делает, наклонилась, встречаясь глазами с его взглядом. «Ну, это ставка, которую я не могу проиграть». Она хотела, чтобы ответ прозвучал легко и кокетливо, а вместо этого услышала свой практически мурлыкающий голос. «О боже!» Касл еще продолжал улыбаться, но поддразнивание медленно исчезало из его глаз. Наступила неловкая пауза, прежде чем он вздохнул. «Я тоже!» «О боже!» Кейт снова отчаянно захотелось остаться с ним наедине. Она даже точно не могла сформулировать, что хочет с ним сделать какая лгуния. «Я хочу!» начала она, но тут же запнулась, не зная, что сказать дальше и как это сказать. «Что? Что-то не так?» Теперь Кассел говорил шепотом, и лицо его было серьезным. Он придвинулся ближе к ней, его рука придерживала ее за локоть, а губы были в дюйме от ее уха. Боковым зрением Кейт увидела, как Гейтс выходит из своего офиса и идет к картотеке. Стоило ей повернуть голову, и она увидела бы их, обнимающихся посреди отдела. Чёртова Гейтс! Несколько прекрасных минут, когда она совершенно о ней забыла. кейт судорожно сглотнула и резко отшатнулась назад, пытаясь изогнать беспорядок из своих мыслей. Она чувствовала себя воздушным шариком, поражённым эмоциями, идущими волнами одна за другой без перерыва. Каждый раз при виде Касла бекет переполняли чувства, которые она должна была прятать из-за собственных глупых правил, а теперь еще и из-за Гейтс. Все это нарушало ее хрупкий душевный баланс. Если бы у нее было несколько минут, чтобы сесть и подумать, то она могла бы вести себя рационально. Но чего нет, того нет. Поэтому, когда Касл так близко подошел к ней, когда его губы почти касались ее уха, она вся заледенела как от ужаса. Если бы их увидел капитан, то их отношения, которые они даже сами не признавали, моментально подверглись бы угрозе. Она боялась, что Кассел уйдет из участка. Она боялась, что он уйдет от нее. Таким образом, вместо того, чтобы наклониться к нему еще ближе, она резко отошла в сторону. Кассел медленно выпрямился, удивленно посмотрев на нее. На лице его явно читалось замешательство он никак не мог уловить причины резкой перемены ее настроения. Она жестом указала в сторону офиса Гейтс. «Я хочу сказать, что ты был очень близко, и это очень похоже. Это не похоже на... Я знаю, что ничего не было...» «Нет-нет, я все понял», — прервало ее мучение Кассел с вежливой полуулыбкой, которая, впрочем, не добиралась до его глаз. Он еще раз нажал кнопку вызова лифта, словно желая, чтобы тот приехал как можно скорее, стараясь не смотреть на Беккет. Кейт, как загипнотизированная, не могла отвести от него глаз. В его поведении появилось что-то до боли знакомое, что-то вызывающее беспокойство. Ты знаешь, его голос был неуверенным, а глаза все еще блуждали по дверям лифта. «Мы не должны искать Харька вместе. Если ты не хочешь, или я тебя раздражаю». Он наконец-то отвел глаза от двери, но по-прежнему не смотрел на нее. «Может быть, будет лучше, если мы разойдемся?» Кейт побледнела, чувствуя, как мерзко засосала под ложечкой. Она знала, что ведет себя по меньшей мере глупо, и слово «разойтись» не подразумевает расставания вселенского масштаба. Но она внезапно поняла, что в его поведении пугает ее и кажется таким знакомым. Он смотрел и вел себя точно так же, как в тот день, позапрошлым летом, когда он пригласил ее в Хэмптонс после того, как она сказала ему, что у нее планы с Деммингом, прямо перед тем, как он сам оставил ее. И это было страхом, который затмевал все другие. Хуже, чем если бы капитан узнала, что они встречаются. Хуже, чем если бы его могли выгнать из отдела. Самая страшная мысль, что он уйдет сам от нее. Звякнул приехавший лифт, приглашающий, открыв двери и Кассел посторонился, пропуская ее вперед. Кейт почувствовала, как у нее учащается дыхание, и она тут же обернулась, проверяя, идет ли он за ней следом. Где-то за пределами сознания, где в последнее время обычно обитал ее здравый смысл, Бекет знала, что ведет себя нелепо, но, учитывая начавшийся приступ тревоги, остановиться было невозможно. Кассел прислонился к стенке лифта в дальнем углу что заставило ее забеспокоиться еще сильнее. Он пытался держаться от нее на расстоянии. Кассел никогда так не делал раньше. Он всегда стоял рядом с ней посередине лифта. Они всегда стояли посередине, вместе. Кейт не была уверена, что сможет стоять одна, при этом пытаясь управлять дыханием и не производить впечатление ненормальной. Она молчала же два, наверное. Десять секунд, в течение которых Кассел смотрел в пол, и Кейт не могла этого выдержать. Ее беспокойство, чувство тревоги и что-то там еще быстро одерживали верх над ней, и ее голос прозвучал, как гром с ясного неба. «Я не хочу расходиться». Он скинул голову, и ее глаза наконец-то встретились. Она не смогла прочитать его взгляд. это Этого раньше не происходило. Она всегда знала, о чем он думает. Ну, или почти всегда. Единственный момент, когда он скрывал от нее свои мысли, был, когда ему причинили боль. И даже тогда, о нет, должно быть, она действительно задела его самолюбие, отдалившись от него. Она поежилась, поставив себя на его место. Осознание того, что она любила его, было так прочно впечатано в ее мозг, что временами она забывала, что он-то не знает этого, он не может этого знать. Не мог он знать о страхе и неуверенности, управлявшими половиной ее действий, потому что она никогда не говорила ему. Он просто предположил, что она в очередной раз отвергла его. Снова, как обычно. Кассел продолжал стоять в углу, не делая никаких попыток стать ближе. «Хорошо». Он слегка нахмурился, не в силах предугадать ее следующее действие. «Мы не будем» она понимала, что ведет себя нерационально, но что делать? Страх того, что в прошлый раз она заставила его уехать, пересилил все вокруг. Если он сейчас решит, что у него нет причин остаться, если его сейчас гложет мысль о том, как удалиться от неё, так далеко, как это только возможно. Она должна это все исправить. Прежде чем она успела подумать, что делать дальше, Беккет уже стояла возле него, крепко держась за руку. Она стояла так близко, что ощущала его запах. Ее сердце колотилось с такой силой, что Кейт стало страшно, что он услышит это. Она приподнялась на цыпочки и мягко произнесла ему в самое ухо. «Ты не можешь уехать». Время не важно, все еще в лифте. Кассел умирал или спал, или то и другое вместе, но это не имело значения, если этот момент мог продолжаться вечно. Он был не в состоянии о чем-либо думать, слишком ошеломленный новыми ощущениями и никак не мог сообразить, почему Кейт говорит о каком-то отъезде. Он никуда не собирался уезжать, и уж, конечно, не в то время, когда она так трогала его, так как сейчас. И, о боже, ее грудь прижималась к его руке. Его ладонь сама легла ей на талию. Ему понадобилась вся его концентрация, чтобы ладонь лежала спокойно, не предпринимая никаких самостоятельных действий. А ведь он был уверен, что она злится на него или, по крайней мере, раздражена. Но это не было действиями раздраженной женщины. Фактически они не были действиями женщины по имени Кейт Беккет, чья рука плотно охватывала его запястье, а мягкие волосы щекотали щеку. Кейт была всего лишь в дюйме от него, ее дыхание касалось его шеи. Это было настолько волнующе, настолько удивительно. Сколько его фантазий о ней начинались именно со внезапной остановки лифта, где кроме них никого не было. Если бы лифт сейчас внезапно остановился, то он бы точно решил, что находится без сознания или спит. Либо это был самый жестокий розыгрыш на свете. Он не был уверен, что точно понимает происходящее. Кейт была все еще рядом с ним. её голос звучал в его ухе, и его тело подвергалось утонченной пытке от ощущения ее близости. Она понятия не имела, сколько раз он мечтал об этом. Только в его фантазиях она не была такой бледной, и ее зрачки не были так расширены. А в глазах не плескалось что-то очень похожее на панику. И определенно у нее никогда так не подрагивали губы, будто она изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать. Что-то было не так. Но она была настолько близко. Его сердце сжалось, и он вынудил себя оставаться на месте. Это не было тем, на что было похоже. Теперь он точно понимал значение фразы «эмоциональный ступор». Она все еще продолжала стоять рядом с ним, не убирая его руку со своей талии, несмотря на то, что пять минут назад отскочила от него, как от прокаженного. А за минуту до этого приняла его предложение пообедать таким голосом, словно приглашала в постель. Потом она рассердилась на него за то, что он пытался дать ей пространство, и потом смотрела на него так, словно он собирается исчезнуть. И вот теперь она стояла возле него, смущая и окончательно запутывая разум. Она тяжело дышала и готова была расплакаться, и единственное, в чем он был уверен, это что он вполне готов убить себя, если она все-таки заплачет. Кассел был парализован своей нерешительностью. Его разум подсказывал, что что-то было не так. Он чувствовал, как она дрожит, и хотя умом понимал, что это вовсе не возбуждение, тело говорило ему обратное. Тело жаждало обнять ее, прижать к стене, запустить руку в волосы, коснуться нежной кожи на горле, прежде чем поцеловать ее снова и снова. О, нет. Нет-нет-нет. Она отстранилась, но по-прежнему продолжала держать его руку, обжигая кожу. — Я думаю, что... — Кейт прикусила нижнюю губу, явно намереваясь то ли убить его, то ли свести с ума. — Мы не можем дать Гейтс повод выгнать нас. — Что? Он до сих пор не мог сконцентрироваться, и она совсем не помогала. «Гейтс!» Она уставилась на его воротник, стараясь избежать его взгляда. «Мы не можем делать ничего такого, что дало бы ей повод выгнать тебя». «Гейтс была в коридоре?» Что-то, наконец, щелкнуло в его башке. «Ты поэтому отступила?» «Да». Она с облегчением вздохнула. — Поэтому ты такая странная? Ты расстроилась из-за возможных проблем с Гейтс? — Если она будет думать, что мы вместе, с чего ей так думать? — выпалил он быстрее, чем успел подумать, как это будет звучать. Будто бы он и сам не думает, что между ними что-то есть. И он, конечно, не думает, но... кейт резко выдохнула, и он хотел сказать, что он не это имел в виду, что он просто так привык притворяться и ничего не говорила о том, что она тоже притворяется. Черт! Все правила в одночасье оказались перевернуты с ног на голову. Кейт. Он притянул ее к себе чуть сильнее. «Почему ты так расстроена?» «Я не... Почему ты думаешь, что я расстроена?» Она плотнее вцепилась в его запястье. Нет, он точно попал в параллельную вселенную. Кейт была так близко, что было достаточно склонить голову, чтобы поцеловать ее. Ее пальцы с такой силой впились в его руку, что он уже практически не чувствовал ее. «Нет никакой причины». Он бросил быстрый взгляд на ее лицо и замер, когда глаза сами собой зацепились за вырезы ее блузки. Он понял, что точно умрет в этом лифте. «Просто это так необычно, переживать о том, что думает Гейтс». «Меня не волнует, что думает Гейтс». «Тогда что случилось?» Теперь она отступила, убрав руку с его запястья и отстранилась. «Я не знаю». Она вздохнула и, наконец-то, честно посмотрела в его глаза. «Я не хочу, чтобы ты уходил из отдела». Ее глаза были огромны. Она продолжала кусать нижнюю губу. Кассел хотел заверить ее, что не позволит Гейтс этого сделать, но не мог сдвинуться с места, пораженный необычной идеей, пришедшей ему в голову. Просто раньше он не обратил на это внимания. Ощущение ее тела не давало ему услышать то, что она повторила уже в третий раз, что-то его уходе. И это означало, что она расстроена из-за того, что ему, возможно, придется уйти? Значит, она не хочет, чтобы он ушел. О, боже. И если она так беспокоится из-за этого, то это значит... Э... Ну что? Его молчание добралось и до нее. Кейт выглядела такой взволнованной, красивой и робкой, и прекрасной. Желание поцеловать ее было ни с чем не сравнимо. Он сильнее прижался к стене лифта, чтобы удержать себя от необдуманных действий. Н «Ничего?» Кассел не мог перестать улыбаться и знал, что сейчас его лицо в точности отражает все его чувства к ней. Он бы с удовольствием продолжил этот разговор, но точно знал, что это не совсем то, в чем она сейчас нуждалась. И прежде чем все испортить, он должен был все вернуть на свои места и сделать это независимо от того, чего хотелось бы ему. Он вздохнул и посмотрел ей в глаза. «Я, «Я... я думаю, что это обидно. Гейтс хочет от меня избавиться. Она уже один раз пробовала, и у нее ничего не получилось». Плечи кейт расслабились, из глаз постепенно исчезла тревога. «Ну, если ты волнуешься, я могу держаться от тебя на расстоянии 10 футов». Он поднял брови. «И мы можем притворяться, что у тебя есть запретительное постановление суда против меня». «Касл!» «Запретительное судебное постановление составляет 50 футов». Она слабо улыбалась и взгляд ее вернулся к нормальному. «Да?» – он скорчил смешную рожицу. «Это, конечно, тяжелее, но я мог бы находиться в комнате отдыха, а ты бы сидела за своим столом». Шутка была глупая, но она рассмеялась, и значит, у него все получилось. «Подожди-ка, значит, я зашиваюсь с бумажками, а ты дуешь кофе. Это несправедливо». Не волнуйся, я найду способ принести тебе кофе. Я бы никогда не подвел тебя с ним. Да, спокойно сказала Кейт. Я не думаю, что ты когда-нибудь подведешь меня. От выражения ее глаз сердце Касла подпрыгнуло и затопило его сумасшедшим ожиданием счастья и любви. Несколько секунд спустя, 12 участок, лифт в котором за это время можно было бы спуститься к центру земли. Кейт с трудом приходила в себя после перенесенного шока. Прошедшие пять минут были настоящим эмоциональным водоворотом, который, слава богу, закончился. И если ее руки все еще дрожали, то сердечный ритм вернулся почти к нормальному. Паника ушла в сторону, оставив после себя усталость и опустошение. Она глубоко вздохнула. «Все будет хорошо». Все будет хорошо, потому что так или иначе Кассел сделал все, что было хорошо. Она не могла отвести от него глаз. У Рика было такое забавное выражение лица, будто он только что понял, что волшебство, Санта-Клаус и Нарния существуют на самом деле. Он смотрел на Кейт так, будто только что раскрыл самую противоречивую загадку природы и не может дождаться момента, чтобы поделиться с ней. Кейт знала, что за последние несколько минут она умудрилась показать и сказать ему слишком много, но сейчас ей было все равно. Он был рядом с ней именно как Касл, а не парень, собирающийся сбежать от нее как можно дальше. Часть Беккет, та самая часть, которая упорно отказывалась быть счастливой, шептала, что он не стал ни о чем ее спрашивать, а ведь это был прекрасный шанс узнать о ее истинных чувствах, и он только что упустил его. Но блеск в его взгляде говорил, что, возможно, он уже все понял. Тишина все длилась и длилась, и они оба не отводили глаз. Она отчетливо понимала, что должна отвернуться, иначе он поймет все привратно. «Да полно тебе, Кейт, так уж и превратно!» Она сделала осторожный маленький шажок. «Возможно, она только должна...» «Такое чувство, что мы едем в этом лифте вечность!» Голос Касла был слегка хрипловатым. Он вернул ее на землю. «Прекрасно, они же на работе. Как она могла об этом забыть?» «Думаю, мы уже приехали». Он надавил на кнопку, и двери давно стоящего лифта разъехались, показав тусклый коридор, ведущий к обезьяннику. Касл повернулся к ней с выражением лица, как у ребенка, которого первый раз привели в Диснейленд. «Мы идем в карцер? Пожалуйста, скажи, что это правда». «Ну?» Кейт сделала паузу, вынуждая себя отвлечься от неотношений с ее «не парнем» и сосредоточиться на работе. «Я думаю, мы могли бы поискать здесь хорька и заодно взглянуть на шайку циркачей-домушников». Это было хорошо. Она снова почувствовала под ногами твердую землю. «Вау!» — Касл подпрыгнул от счастья. «И клоуны тоже здесь, в той же клетке!» «Да, это было почти нормально».